Глава первая. Глициния, свисающая с перголой, раскачивалась под порывами бризом. Мы находились в саду особняка Лорда в самом центре Вайселс, в городе, который был воротами на континент Саутмарк. Под окнами особняка в полную силу расцвели бутоны ярких цветов в окружении яркой белизны его стен. Огромное вам спасибо за то, что решили эту проблему. В в саду его превосходительства Эзельбальд, герцог Саутмарк и лорд Феодал Вайселс проговорили торжественным тоном. «Нас окружал нежный свет раннего утра. Я ожидаю, что вы устанете слышать это от меня», добавил он с улыбкой озарившего лицо, когда его серьезное выражение смягчилось. Я не очень хорошо придумывал остроумные ответы, потому, пока я все еще думал, что сказать, Мэнелл небрежно ответил. «У тебя все отлично. отправляя нас разбираться каждый раз, как что-то случается. Это произошло потому, что Паладин является моим помощником, по крайней мере. А что насчет меня, кто не является твоим слугой?» Ты ведь и меня заставляешь бегать и делать проблемную работу для тебя. Если я мобилизую сэра Уильяма, я получаю второго героя за бесплатно. Действительно, это отличная сделка. Я не халява, а вы как будто попали в какой-то уличный ларек. Но ты близкий друг Паладина. И следом последовала еще одна реплика. Как друг сражается ради своего друга, так рыцарь ради людей своего помощника. Разве я не ошибаюсь? Служение, преданность, верность. Конечно, звучит великолепно, но какова реальность? Если вы будете постоянно требовать слишком многого от кого-то, разве у него не начнется появляться недовольство этим? И как только вы начнете чувствовать это недовольство, что находится глубоко у него в душе, ведь на него уже будет трудно рассчитывать, когда это действительно станет нужно. Разве это не так работает? Интересно, что случится, когда вам придется выступить против чего-то действительно страшного, только уже без этого героя, который смог бы вам помочь? Меннелл указал на меня преувеличенно важным движением. Меннелл не присягал верности Эзель, и у него был довольно своенравный нрав, к тому же отсутствовала сдержанность. Он был откровенен со всеми, даже членами королевской семьи. Я точно не помнил, о чем говорил Эзель и Меннелл, но в какой-то момент в последние два года коммуникации между ними сильно участились, и они стали довольно много общаться. «Ха-ха-ха, точно, точно, мысль о том, что мой паладин убежит, меня действительно пугает». В таком случае не следует ему лучше компенсировать его работу, чтобы удержать его, не так ли? Да, вы поняли точно, такое отношение очень важно. Тогда этот парень будет весьма хорошо себя чувствовать и демонстрировать вам свою лояльность. Эзель грациозно рассмеялся. Похоже, наслаждался своей перепалкой с Мэнеллом. Глядя на это со стороны, я пришел к страшному для себя откровению того, что торги о том, как мне следует компенсировать мою работу, видимо, происходили именно под поверхностью подобных обсуждений. Когда я осознал, эта нить разговора перешла уже непосредственно ко мне и к моей награде. Я надеюсь, что деньги и предметы, согласно вашему запросу, будут отправлены к вам чуть позже. Теперь, с другой стороны, сэр Уильям... Да, да, что такое? У меня есть кое-что, о чем я хотел бы поговорить. «Я бы хотел, чтобы вы одолжили мне Меннелдера». «Что?» Было видно, что Эзель был серьезен, а его торжественный тон устранял все оставшиеся сомнения. «Он опытный элементалист и отличный охотник, да и не только это, он полуэльф, медленно стареющий. Кроме того, у него нет предвзятости, если говорить о его манере общения. Я хочу его. Я очень хочу его». Герцог говорил все это так, как будто то, что он сказал, очень сильно нравилось ему самому. Я усмехнулся, сделал полувздох, раздумывая, что же именно мне сказать. «Ваше превосходительство, Меннелл не является объектом собственности. Как вы говорите, вы очень хотите его, но он не мой. Чтобы я мог его передать вам, я сделал паузу. Если он скажет, что хотел бы служить вашему превосходительству, то это было бы другим делом, но...» «Я никому не служу», – вмешался Меннелл. «Черт возьми, я не тот, кого можно просто обменять, как собаку или кошку». Хоть Эзель был понижен до статуса обычного человека, он был все-таки членом королевской семьи. Но это не имело никакого значения для Меннелла, который категорически отверг его предложение. Закрыл свои нефритовые глаза и махнул рукой, чтобы показать, что его это совершенно не интересует. Увидев реакцию Меннелла, Эзель вздохнул. Многоуважаемый, какой позор. Понимаете, у меня никогда не будет достаточно талантливых людей. Герцог Саутмарк был с северного континента Грейсланд. Будучи братом короля королевства Ферти, он отвечал за расширение королевства в Саутмарк. Вероятно, у него было множество трудностей, с которыми ему приходилось иметь дело, и у него всегда не хватало для этого людей и ресурсов. Мне всего лишь нужен еще один корабль. Мне нужен еще один заслуживающий доверия компетентный чиновник. Уверен, у вас также должны быть подобные мысли. Да, особенно с недавнего времени, я начал понимать, что именно это такое. После того, как я был поставлен лордом региона Леса Чудовищ, а также производил различные работы по развитию этого региона, потому я очень хорошо узнал эту сложность. Понимаю. «Как дела с речным портом?» – спросил изель «К счастью, совсем все в порядке. Правда, есть несколько вопросов. Хм, давайте послушаем их. Возможно, я смогу дать по ним совет». «Не особо щедро для вас», – сказал Меннел. «Только совет?» «Материальная поддержка? То есть, конечно, если бы готовы принять ее вместо награды, о котором я упоминал ранее?» Они оба ухмыльнулись друг другу. Затем от входа во внутренний двор я услышал звук шагов по гравию и тяжелое дыхание. Идя к нам, вытирая с лица обильный пот, шел епископ Барт Багли, человек, ответственный за главный храм в городе Вайцлс. Он имел огромное тело и был одет в одежду священника, свободного покроя сплетённым в неё золотыми серебряными нитями. Его движения были нетерпеливы, а вид выражал строгость, которая исходила от его личности, склонной к ярости, гневу, вызванному стрессом от его повседневных обязанностей. Конечно, как обычно, он был человеком, который, мягко говоря, не вызывал позитивного впечатления, но даже несмотря на это, я его уважал. Он остановился перед беседой, поклонился Эзель, а затем пристально посмотрел на меня и менело. «Хм...» «Вернувшиеся победители, я ожидал что-то лезть, что вылилось на вас от называющих вас героями и несравненными храбрыми воинами, вскружило вам голову и принесло вам поражение или, может быть, даже пару. Я поклонился ему. Это было потому, что, несмотря на то, что он сказал мне, он был тем человеком, который уважал меня, точно так же, как и я его. В ответ я искренне улыбнулся ему. Он шумно выпустил воздух носом и повернулся в другую сторону. Эзель наблюдал за нами, издал смешок и сказал... «Спасибо, что пришел, Багли». Затем сдержал себя и вернул назад свое серьезное лицо. «Итак, дайте нам услышать ваш отчет об инциденте». Огонь, мрачная катастрофы охватил ржавые горы. Этот огонь распространяется, и эта земля будет уничтожена. После того, как мы закончили наш рассказ об инциденте и убийстве демона, мы начали говорить о пророчестве. За стол, под беседкой, сразу же опустилась тишина. Не сообщать об этом не было нашей целью. Это были слова, что использовал лорд Холли. Властелин леса сказал так. Его превосходительство проворчал про себя и потер виски, чудовища, затем демоны, и как только подумал, что все леглось мы столкнулись с неопознанной угрозой, огонь катастрофы и властелин миазмы и проклятого пламени. История, что я слышал от вас ранее, о высшем короле запечатанном в городе мертвых, также касается меня. Кажется, беды не прекращаются. Боже, что это за континент? Он никогда не даст расслабиться. Я ощутил в нем сильную усталость. С тех пор, как я стал паладином, я наблюдал, как он много работает над демоническими интригами, над ущербом, нанесенный крупными и малым чудовищем и всевозможными другими делами. Он оказывал помощь населенным пунктам, которые понесли реальный ущерб от нападений. Он проводил переговоры с материком, уговаривая их помочь. Назначал районы патрулирования рыцари дабы предотвратить нападение. Он нанял на временной основе авантюристов, чтобы выследить и решать эти проблемы зародыша. Он позаботился о документах, необходимых для выполнения всего этого. Он действительно отправлялся в пострадавшие районы, дабы на месте предоставить компенсацию и утешение пострадавшим. И, конечно же, он не мог пренебрегать обычным управлением города. Я никогда не видел, чтобы Эзель отдыхал, наслаждаясь. Из уважения к герцогу, епископ спросил это вместо него. Охотник, насколько велик уровень силы этого властелина леса? Можно ли доверять его так называемому пророчеству? У меня есть имя, старик. Как и у меня, мальчик. Эти двое впили взглядами друг друга. Они не слишком хорошо ладили. Хм, вы оба можете попытаться поладить. Хм, поладить с этим бездельником вы, должно быть, шутите. Мэнл фыркнул. «Вы чертовски правы! Я ненавижу столь самовлюбленной личности, как он!» Эти двое открыто продемонстрировали свое недовольство друг другу. Епискобагли, скрестив руки на груди и глядя на Меннела, а Меннел подперев подбородок рукой и нахмурив брови. «Мне было очень неудобно, что мой друг и человек, которого я уважал, ненавидели друг друга!» Когда я жал руки, Эзель радушно улыбнулся обоим. «Но я уверен, что вы оба согласитесь, что в качестве делового партнера оппонент более чем подходит, ведь так?» «Ну, действительно, я не могу игнорировать его таланты!» «Я бы даже не стал находиться с ним в одной комнате, если это было бы не так. Ни один из них не был рад этому. Его превосходительство посмотрел на меня и подмигнул». «Отлично, тем не менее», — сказал Мэнл, — «это бизнес, взгляните на это». Он достал карту из кожаной сумки, которую носил с собой и разложил на столе. «Мы получили эту карту от Тонио, торговца, с которым имеем дружественные связи. Это была подробная, довольно тщательная карта этой области. Как она выглядела во времена эры Союза?» По прошествии двухсот лет карта сильно изменилась, и поэтому она была вся покрыта правками Мэнова. Он указал пальцем на одно место на ней, и мы все посмотрели на него. Итак, во-первых, когда я говорю «властелин лесов», он указал на ней линии, которые образовались на земле каналы маны. Затем он нарисовал еще несколько невидимых линий пальцем, вероятно, представляя их лей линиями, а затем указал на то место, в котором многие из них пересекались. Там, где они пересекаются, находятся владения, и властелин леса является его владельцем. Что касается того, что на самом деле является властелин, тон то изменчив. Это может быть великая фея, обитающая в дереве или валуне. Древнее дикое животное, которое долгое время устраивало свое логово во владении. И в итоге у которого пробудился интеллект или множество иных вещей. Остановившись, переводя дыхание, Меннелл заправил свои серебристые волосы за ухо. Они не только живут более ста или 200 лет, они напрямую связаны с лей ли линиями. Они хранят множество воспоминаний и знаний, постоянно поглощают ману в свои тела со всех областей, к которым присоединены. Властелин, сердце леса его мозг. Этот мир был создан из слов. И когда шелестели листья или солнечный свет просачивался сквозь их кроны, оставляя пятна, света и тени, опытный колдун мог разобрать в этом отголоске слов по колебанию маны и интерпретировать их. Конечно, существовал предел тому, что мог из этого извлечь колдун, даже талантливый, столь великий, как Газ, который воспитывали меня вместе с Бладом и Мэри. И был известен, как блуждающий мудрец, не могли узнать все, что было нужно, слушая только шелест деревьев. Но Гас также сказал мне, что это лишь потому, что мы люди читаем слова в рамках человеческие мысли. Если бы это существо было бы намного ближе к природе, тогда... Властелин леса не так силен, как боги, которые могут даже читать ненаписанное будущее до определенной степени, но... Если что-то исходит от него, то вы можете быть уверены, что этого чертовски прочная основа. Тол Меннелла был при этом очень серьезен. «Это не так велико, как пророчество, Эээ, это скорее образованное предсказание». Епископ Багли тихонько заговорил. «Кажется, стоит расставить необходимый приоритет в этом вопросе, ваше превосходительство». «Да, ржавые горы». Павшая столица гномов и логово демонов. У всех, находящихся в тени беседки, были серьезные выражения лиц. Это было неудивительно. В последнее время не было ничего, кроме неприятностей, в том числе множество инцидентов, о которых не стоило упоминать. А теперь, помимо всего прочего, нам приходится бороться с пламенем катастрофы, которая исходила от логова демонов. Это подавит кого угодно. Поэтому я решил рассмеяться. Звучит здорово. Они повернулись и взглянули на меня. Я сделал все возможное, чтобы выдавить из себя усмешку. Я могу провернуть это так же дико, как мне нравится. Если вас прижали, вы можете практически все решить силой. Блад дал мне очень хороший совет. Мы знаем месторасположение проблемы, и даже еще лучше ее источник находится на вражеской территории, опустошенный до такой степени, что у меня не будет никаких рисков причинить кому-либо вред. Эта проблема была просто создана для меня. Сказав я это, сжал кулак, и Зель уже не сдержал свой смех. Подумав об этом, ты прав. «Я могу тебе доверять, паладин?» «Конечно». Епископ Багли и Меннел тут же вздохнули, но тут же автоматически посмотрели друг на друга. Фыркнули и снова отвернулись. «Скажи, и я соберу людей, тут же отправлюсь». Эзель усмехнулся от моего желания. «Нет, я сомневаюсь, что стоит кидаться на это так сильно». Я кивнул, хотя я энергично предложил это. Сделал я это только, чтобы очистить тот мрак, что нас окутал, но на самом деле я был того же мнения. Все находящиеся здесь были умеющими думать людьми, которые были уверены, что они все поняли в отношении пламени катастрофы, о которой сказал лорд Холли. И то, что не так уж и долго осталось этого ждать. Но он также пообещал обильный урожай осенью. Это означало, что если что-то и случится, чего властелин леса не предвидел, мы смогли с уверенностью предположить, что ничего не должно произойти до осени. «Боюсь, что мы очень мало знаем о ржавых горах», – сказал Изель. «Могу я также попросить вас собрать о них дополнительную информацию?» «Да», – ответил я, – «я попробую расспросить моего друга Трубадура, а также переговорю с дворфами, живущих в порту. Что же касается пророчества владыки леса, то мы должны оставить его в тайне между нами, находящимися здесь». Все кивнули, как бы говоря, что также же планировали это. Период с лета до осени был самым загруженным временем, когда для фермеров, которые составляли большую часть населения, летний урожай пшеницы еще не был убран, и у них было много времени впереди». Когда же придет осень, наступит пора сажать озимую пшеницу, откармливать скот орехами и ягодами из леса, а также собирать фрукты и готовить алкоголь. Теперь, когда угрозы чудовища и демонов наконец-то были смягчены, все их жизни начали успокаиваться, и все не с нетерпением ожидали урожая. В такое время никто из нас не хотел вызывать страху людей, распространяя тревожные слухи. «Не волнуйтесь, я уверен, что это сработает», заставил я себя улыбнуться. Герцог засмеялся. «Я начинаю в это верить, когда слышу это от тебя». «Хм, не позволяйте чаяниям героя залезть в вашу голову, или ваше самоуспокоение будет вашим концом», сказал епископ Багли, показывая свою озабоченность в обычной для себя манере. Мы с Меннелом переглянулись и обменялись кривыми улыбками. Дальше мы обсудили множество мелких деталей, а уже затем покинули особняк. Его превосходительство епископу, казалось, еще осталось о чем поговорить, им было тяжело. «Итак, что мы будем делать?» – спросил Меннел. Прямо сейчас я имею в виду. Пойдем увидимся с пчелкой, может получим какую-нибудь информацию о ржавых горах. Сейчас она должно быть на площади. Мэйнелл слегка хмыкнул и натянул капюшон своего плаща на глаза. Была причина, по которой он старался избегать внимания. Мэйнелл посильнее скрыл свое лицо, будто знал, что это приближается. Площадь была заполнена звуком трехструнного инструмента, известного как рыбок. Ближние и далекие злобные чудовища бежали. Люди и лошади приходили и уже не уходили обратно. Северный ветер заглушал вопли и крики. Вокруг леса слышались вопли чудовищ. Рассказ, который читался, был тем, что я уже слышал ранее, от людей, страдающих от набегов демонов и чудовищ, которых те контролировали. Одинокий юный святой вон с благословением Бога вдруг появился из неизвестного места. Этот юный воин наставил на путь истинно красивого полуэльфийского охотника, который страдал в то время, и они оба подружились. Воин спас того от затруднительного положения, в которое тот попал, а затем они вместе отправились в город. То, с чем они столкнулись, была виверность старающийся разрушить город. Воин сломал ей шею голыми руками и так получил свою известность. Он поднял состояние людей вместе с лордом, а тот, в свою очередь, окрестил его паладином за его решимость. Его имя привлекло смелых авантюристов к его делу. Наконец, Паладин его группа отправились на бесплодную долину, которая была основным логовом демонов и их чудовищ. Но их поймали в подлую ловушку и заставили бежать. Паладин вырвался из той битвы с помощью темной силы своего запечатанного демонического клинка. Но тогда его друг был тяжело ранен, и тьма от того демонического клинка чуть не поглотила его. Когда воин уже почти стал берсерком, его друг полуэльф привел его в чувство словами своим кулаком. Были пролиты горячие слезы и разделены объятия. Они восстановили свое единство и сразились с чудовищами. Таким образом, герои шли по долине, где на их пути встала Великая с огромными когтями чудовища голова льва с клыками словно бритва, голова козла со злобной магией, голова дракона с его малиновым пламенем и его извивающийся хвост, ядовитая змея. Его бушующий рев вызвал ураган, а его ноги сотрясали землю, когда тот шел. Ведущим чудовищ было гигантское чудовище с тремя головами, называемое Химерой. Воины поставили стену щитов, высоко подняли свои мечи и смело ворвались в их строй. Среди тех воинов был также фехтовальщик, известный как Пронзатель, который использовал меч быстрее и машинический, чем кто-либо другой. Уильям, паладин издалека, Эменелдер, Быстрый, Крылья объединились в этом сражении. Речевой стиль рассказчика обволакивал всех вокруг. «О великий бог, потерянный в истории! О сдержанный проводник душ! Бог пламени, правитель вечного цикла Грейсфилл! Будешь ли ты направлять наших героев в темноте, опустошающих границу, и еще раз покажешь свое сияние этому миру?» Битва с Химерой была впечатляющей. Я услышал, как сэр Уильям с его несравненной силой схватил Химеру голыми руками и ударил ее. Ох, он просто ударив Химеру отправил ту в полет. Она ударилась ося камень и разбила его напополам. Я могу только сказать вау, это все, что могу выдавить из себя. Что же за герой? Меннел рядом со мной сильно нахмурился. Когда дело дошло до полуэльфийского охотника, особенно характеризовалась его красота. Каждый раз, когда он что-то делал, вокруг раздавались возбуждающие визги аудитории, особенно девушек. Молодых мужчин с каштановыми волосами и голубыми глазами было достаточно много, их можно было найти повсюду, поэтому я особо не выделялся. Мэнелл же, с другой стороны, был полуэльфом с серебряными волосами и нефритовыми глазами. Он не мог выделяться еще сильнее. Все эти истории говорили о том, что он тут же станет центром любого вида внимания, потому он, вероятно, чувствовал себя немного неудобно. Но поскольку страстный рассказ о нашем убийстве Химеры продолжал глубоко внутри толпы, гордым и счастливым голосом рассказчика выражение Мэннелла смягчилось, и улыбка неохотно посетила его губы. Затем он вздохнул, как будто он потерял волю к сопротивлению, покинула его. В то же время в аудитории раздалось громкое приветствие. Сэр Уильям просто надел львиную голову Химеры на свое любимое копье. Сказание закончилось, и советы были розданы. Я подождал, когда разойдутся зрители, а когда трубадур начал собираться, я махнул ей рукой, и я крикнул мягким голосом «Пчелка!». Ее заостренные ушки тут же задвигались, казалось это все, что ей было нужно. Она удивленно взмахнула, а ее лицо озарилось сияющей улыбкой. Она подбежала и напрыгнула на меня, крича «Ты слушал?». «Так получилось, ну да», — сказал я, поймав ее и покружившись пару раз на мостовой. Она игриво хихихнула, эта девушка трубодур с очаровательной мимикой, грязно-рыжими волосами и телосложением ребенка. Наш друг Робин Гудфеллоу. Сегодня сияла так же, как и впрочем, в любой другой день. Похоже, что она до сих пор довольно популярна. «Ты даже понятия не имеешь, как. Благодаря ей я все еще нахожусь на плаву. Посмотри». Пчелка показала нам корзину, полную медных и серебряных монет. «Снова целая россипь! ю -ху! «Приятно видеть, что наша напряженная работа кому-то приносит кучу денег», – шутливо сказал Мэнл. «А, ну ладно, в любом случае, уже практически наступило время обеда. Я думаю, что должны немного отплатить вам, ребята». Пчелка рассмеялась, положила руку на бедра и посмотрела на нас. «Что вы двое хотите?» «Мясо». Тут же сказал Меннелл, «Эх, слышали бы это твои поклонники, они сразу бы тебя забыли». З «Заткнись! Ну, может, ты хочешь что-нибудь такого, не знаю, ну что-нибудь, эльфообразное, элегантное, ну ты понимаешь». «Хорошо, овощи, пусть украсят ими мясо». Это вызвало у меня приступ смехом В стихах и рассказах эльфы были элегантными изящными племенами, живущими в глубине леса, в гармонии с природой. И не были в этом представлении мясоедами. Но на самом деле жизнь в лесу, жизнь в гармонии с лесом подразумевала также употребление в пищу мяса животных, словно хищники. Я помнил из уроков Гассер, то что эльфы были известны как непревзойденные лучники, именно потому что они были отличные охотники. И это нашло подтверждение в реальности. Мэннелл был довольно сильным пожирателем мяса. А что насчет тебя, Уилл? Думаю, и для меня тоже мясо. Мы не часто приезжаем в город. Вы воины настоящие любители мяса, хех. В качестве заметки скажу, что было довольно мало возможностей съесть мясо домашнего скота в сельской местности. Я скажу так, это происходило только при двух моментах, когда он умирал своей смертью, либо осенью во время убоя тех, кто не смог нормально пережить зиму. В конце концов, как лошади, так и коровы были ценной рабочей силой и требовалось немало усилий, чтобы убить и разделать даже одного. Но не только это, даже те животные, что выращивались на убой, доставлялись в город и продавались за наличные деньги, а не поедались. Благодаря всему этому и ряду других причин, обычное питание в сельской местности из хлеба, пшеничной каши и бобов, а иногда и мяса птицы или другого животного в тушью, которого возвращался охотник. Однако в городе крупнорогатый скот и другие животные, перевезенные из сельской местности, убивались и разделывались ежедневно, а затем выкладывались в лавке мясника. Из-за большого населения всегда были люди, которые хотели мясо, поэтому специалисты. Специализированные предприятия магазины были способны выжить здесь, удовлетворяя это требование. А вместе со специализированными магазинами увеличивалось количество закусочных, которые от них зависели и подавали мясо. Все это означало, что найти мясное блюдо было проще в городе, чем где-либо еще. Так что желание Онного не было чем-то особенным. «Мальчики, ох, мальчики, от вас двоих никакой пользы», — сказала пчелка, взмахнув руками в притворном разочаровании. «О, да, а что с тобой?» — спросил Меннелл. «Чего хочешь ты?» «Я... хммм...» Рыжий Трубадур выглядела так, будто она на мгновение задумалась, а затем рассмеялась. «Мясо, я думаю». Незадолго до полудня трое нас отправились в таверну, ведомые как истинные плотоядные животные, восхитительным запахом мяса. И мы решили войти в нее, пока еще она не была сильно забита. Когда пчелка зарезервировала нам стол, рассчитанный на четверых, она обратилась к владельцу с темно-коричневой кожей, кипятящим что-то в большом горшке. «Извините, что вы сегодня готовите?» «Отварная баранина моя дорогая», – ответил он энергичным голосом. «Вау, для троих, пожалуйста, и очень большие порции!» Принято мгновение. То, что было на наших тарелках, было хорошо проваренным горячим куском баранины на кости. Сбоку лежали какие-то овощи, хлеб, приготовленные путем замешивания пшеничной муки и теста, брожения, а затем пропаривания. Он был похож на те булки, которые я понял в своей прошлой жизни – Поскольку вайтцелс был портовым городом, стоящий перед внутренним морем, здесь можно было встретить культуру еды из многих регионов, что было действительно интересно. «Ах, это же приготовленные по способу арит климат, не так ли?» – воскликнула пчелка, указывая на происхождение блюда, только взглянув на него. «Конечно!» – последовал ей ответ повара. «Это вкус моей родины!» «Арит климат, я как-то слышал об этом, если мне не изменяет память, это была земля кочевников, изобилиющая степями бесконечными пустынями». Верное своему названию, изобилующее с сухими ветками и прохладным климатом, я слышал, что хотя и торговые караваны пересекали ту местность, направляясь в дальневосточные страны, это было довольно опасное место, изобилиющее племенами гоблинов, контролирующими плоскогория. И, наконец, что произвело на меня наибольшее впечатление, так это то, что я услышал об этом месте. «Правда ли, что там обитает раса кентавров, полулюдей и полулошадей?» Лавочник рассмеялся и кивнул. «Конечно, они там есть. Каждый из них очень хорошо обращается с луком». «Хорошо, я оставлю вас наслаждаться пищей». И он вернулся на кухню. Мэйнелл все еще в капюшоне, пристально посмотрел на баранину. «С нижней стороны шеи до ребер похожи», — сказал он, изучая разрез. Это выглядело восхитительно, и мое ожидание уже было построено. Но вместо того, чтобы наброситься на пищу, я первоначально остановился. «Матер, наша земля, мать, боги!» Добрые добродетели, благословите эту пищу, которую по нашей милости любви вы собираетесь принять. Пусть она поддержит наше тело и разум. Я молился, сложив свои руки вместе. Благодарность Бога, мы искренне выражаем благодарность. Когда я заканчивал молитву, к ней присоединились мы на лыпчелка. Мы искренне выражаем благодарность. Давайте есть! Мы взяли ножи, протёрли их, а уже затем начали резать. Никто из нас не произнёс ни слова. Хоть это и было не специально, это произошло только потому, что мы сосредоточились на разделении мяса. Я слышал, что люди не могут много говорить, когда поедают краба. Думаю, то же самое относится и к барадине. Я взял нож, обрезал всё мясо с кости и погрузил в него зубы. Мой рот заполнился восхитительным вкусом мяса и его соленоватостью, которая была немного сильнее, чем я ожидал. У баранины был довольно специфический запах и текстура. И каждый раз, когда я вонзал в нее свои зубы, я действительно чувствовал, что ем мясо. Легкие воздушные булочки имели довольно сладкий аромат и хорошо были приспособлены, чтобы выделить вкус еды, как белый рис. «Это просто великолепно!» «Да, это одно из лучших!» «Говорю тебе, это особенно вкусно, если съесть это, положив между хлебом!» «Хм, я об этом не подумал!» Я разломал одну из приготовленных на пару булочек, наполнил ее овощами и мясом. Было очень вкусно. Теперь я подумал, что наступил отличный момент, чтобы сделать перерыв и решил перейти к главной теме. «Кстати, пчелка, я хочу кое о чем тебя спросить». «Хм? О чем?» Что-то надвигается, и я хочу узнать как можно больше о ржавых горах. «О ржавых горах?» Пчелка перевела свой взгляд с вареного мяса и ножа у себя в руке на меня. «Тихий поэт и несвободный хвостун. Собираешься мне заплатить за информацию?» Мрачно усмехнулась она мне. За «Заплатить тебе? Хм...» Мэнел сказал прежде, чем я успел чем-то возразить. «И если мы в конечном итоге отправимся в Ржавые Горы, ты будешь первый кто узнает о том, что там произошло». «Материал для совершенно новой истории о приключениях. Звучит неплохо ведь». «Оки-доки, мы заключили сделку», — кивнула пчелка. «У меня была плохая привычка чрезмерно обдумывать любые комментарии, даже те, что ничего не значили. Мне нужно было научиться быстрее обдумывать ответы. Тем не менее, я знаю не особо много». Челка положила нож рядом с бараниной на тарелку и начала говорить. 200 лет назад Ржавые горы, по-видимому, называли Железными горами. Там располагалась страна, называемая Железной страной. Это было подземное царство дворфов, горцев, являющихся миньонами Блейза, бога огня и ремесла. Это была мощная страна, которая сделала себе имя в эпоху Союза». Челка продолжала. Но это все дела минувших дней, затерянные в хаосе 200 лет назад. Властелин дворфов вместе со многими могущественными воинами своей расы умер в каменных коридорах этих гор, пытаясь держать вторжение демонов. Было пролито много крови, много оружия осталось лежать на земле. И как только железные горы превратились в логово демонов, в какой-то момент они стали упоминаться как ржавые горы. Вот что я слышала. Это стало руинами того, чем железо предстанет со временем жалким обломком прежней славы, полностью заполненной разъеденным ржавчиной, оружием и ржавым запахом, пролившимся там крови. «Я не знаю подробностей, произошедшего в той битве», — сказала она. «На самом деле, информации вообще нет. Почему так? Потому что войны-дворфы, а также люди, которые защищали их, были полностью уничтожены, а также...» Пчелка перевела дыхание, прежде чем продолжила. «Потому что судьба дворфов, сбежавших из своей страны, была настолько жестока. Ты должен же знать об этом, Уилл». Ты защищал некоторых дворских беженцев примерно год назад, ведь так? Я вспомнил этих людей с измученными глазами. Они были покрыты грязью, от них сильно воняло, а также они имели огромные бороды, закрывающие их полы щеки. Очевидно, что подобное может произойти с людьми, изгнанными со своей родины войной, не так ли? Вот почему они ничего не расскажут о горах, которые когда-то были их домом, или о последнем сражении, которое там произошло. Это тяжелая и причиняющая боль память, одна из их трагедий и унижения, но в то же время их общее воспоминание о славе, которое заставляло их держаться вместе, держаться за свою гордость. Несмотря на то, что у пчелки не было инструмента, и она просто рассказывала, в ее словах была какая-то сила. От ее голоса исходила сила, голоса поющей песни, голоса, который услаждал слух. И она знала, как им пользоваться и где делать паузы, чтобы привлечь слушателя. «Так что это секрет, который не скрывать внутри себя. Никто из падшей железной страны не знает. Вот и все, что я могу рассказать вам. Извините». Пчелка извиняющая улыбнулась. Если вы хотите узнать что-то еще, я думаю, ведь были дворфы, что мигрировали в ваш речной порт, ведь так? Ну да. Думаю, они бы открылись бы, если бы спросили моего мнения. Нет, я в этом уверена. Конечно, если вы сохраните в тайне то, что я вам рассказала. Я кивнул и улыбнулся ей. Спасибо. Я задался вопросом, как много они мне расскажут. Представляя суровое лицо дворфов, я думал о процветании и падении этого царства гордых людей. После того, что рассказала Пчелка, на все еще словесно бродила по всем этим рассказам, а затем мы с Менелом покинули ее. Мы покинули город Белых Парусов и отправились на юг. «Спустя несколько дней мы вернулись в Лес Чудовищ и вступили на тропу фей. Снова нас окружили странные пейзажи, день и ночь менялись местами со скоростью вихря, и завивался лес, перешептывание повсюду фей и кромешная густая тьма. Мурашки, что проходили по моему позвоночнику, ничем не отличались от тех, что были у меня в первый раз. Я осторожно шел сквозь это место около половины дня, и чувство страха никогда не оставляло меня. Мы прошли сквозь страны кольцо света, которое было выходом с тропы фей, и перед нами открылась другая картина». Я почувствовал, как по мне в лицо дует ветер. Придя в себя, я понял, что уже наступили сумерки, и я стоял на вершине холма. Передо мной было бесконечное количество деревьев, и оранжевое солнце садилось в красное небо. Небо надо мной уже начало принимать цвет ночи, и я уже мог разглядеть мерцание некоторых звезд. Я видел лес настолько далеко, как мог охватить мой взгляд, и сквозь него пролегала огромная река. Я перевел взгляд и увидел, что эта разливавшаяся река разделила некогда процветающий город на два цвета. Первый тускло-серый, второй зеленый, цепляющихся растений. Прямо рядом с ним стояли просторные кирпичные дома, покрашенные белой штукатуркой и красными крышами. Это был живой город, и люди приходили и уходили из него. Давным-давно уже после того, как я сразился с Богом Немертвых и попрощался со своими родителями, я последовал вдоль этой реки из города мертвых вниз по течению на север. Это было здесь, прежде чем я встретился с Меннелом, где я увидел наполовину затонувший город, а в этот самый момент человеческие руки тяжело работали здесь, отстраивая его вновь. Глядя на него, могу сказать, что он стал довольно большим, сказал Меннел. Мэнл тихим шепотом. «Да, он довольно сильно вырос всего за два года. Мы поговорили об этом, пока спускались с холма и здоровались с людьми, которые встречались нам по дороге, и когда мы шли по улицам. Мы нашли Тони возле гавани, разговаривающего о чем-то с хранителем склада. Заметив нас, он быстро прервал свою дискуссию, махнул нам и подошел. «С возвращением вам обоим!» «Спасибо! Вы вернулись значительно раньше, чем я ожидал. Это как-то аномально!» «Все благополучно разрешилось. Мы также закончили с нашим отчетом к герцогу». Тони уизумленно посмотрел на нас. Мы переглянулись с Меннелом и рассмеялись. «Боже, вы действительно пугаете. Какой трюк вы использовали на этот раз?» «Секретный трюк элементалистов», – сказал Меннел. «Возможно, это не особо полезно для бизнеса, так как это не подходит для транспортировки вещей. Однако, это очень полезно для сбора информации. Я бы очень сильно хотел услышать подробности от вас позже, если, конечно, вы захотите ими поделиться». «Я сказал фиг тебе, не секрет. Ты все еще пытаешься вытянуть его из меня? Вау, какая агрессивная тактика! Я торговец!» – смеясь сказал Тонио. Когда я впервые встретил Тонио, у меня сложилось впечатление, что им овладело чувство усталости жизнью, но в последнее время у меня начало возникать такое чувство, что часть его жизненной энергии вернулась. Возможно, тот факт, что бизнес процветал, вызвало у него уверенность в себе, чувство удовлетворения и все такое, которые стали отображаться у него на лице. Реконструкция этого города была то, что предложил Тонио, когда нанятые авантюристы все еще были здесь после убийства Химеры. Мы отправили множество групп, прошедших битву авантюристов, на широкомасштабную зачистку, чтобы окончательно удалить любые опасности в подстерегающие в руинах. С поддержкой зель мы провели техническое обслуживание речного порта, демонстрировали разрушенные здания ради материалов и перестроили дома, затем используя его как базу для наших операций. Тонио начал заниматься делами леса в глубинах леса чудовищ, валяя деревья, строя плоты и сплавлял их вниз по течению. Это было очень успешное предприятие. Развитие Вайтселлс поставило его потребность в дровах для топлива и пиломатериалов для строительства. Между тем, лишь чудовищ, который был расположен выше по течению, имел разрушенный портовый город, который можно было восстановить, а также обилие лесных ресурсов. Там, где на что-то есть спрос, вы можете получить большую прибыль, если найдете способ доставить это. Может быть, это и выглядело очевидным, и именно поэтому Тонио заметил эти очевидные возможности и фактически воспользовался ими, что и определило его способ ведения бизнеса. Что по отношению меня, то после того, как я убил Химеру, прилегающие районы достигли консенсуса в отношении того, что я стал феодалом. Но казалось, что все, чего они ожидали от меня, это была военная мощь, гарантирующая безопасность региона и использование моего титула паладина как представителя этого региона перед его превосходительством. Это не было так, как будто у меня была куча дел, под которыми я должен был принимать решения. На самом деле, даже несмотря на то, что я был лордом, у меня не было даже дома. Повторюсь, у меня не было даже дома. Я думал о том, чтобы убедить какую-нибудь деревню и поселиться там, но мой вход в деревню означал бы, что я поставил свой путь на вершину социальной иерархии, а также появились бы люди, которые были бы не очень рады этому, и другие, кто бы попытался использовать меня. Кроме того, я думаю, что совершенно очевидно, что некоторые люди в деревне попытались бы воспользоваться моим имением, дабы получить дипломатическое преимущество в отношении с другими деревнями. Поэтому, учитывая все трения, которые я, вероятно, бы породил, я не решался просить жилье в деревне и даже не задумывался об этом. Был вариант нигде не поселяться и управлять путешествия по своим территориям. Я знал подробные примеры из своей прошлой жизни, но этот метод имел различные проблемы, поэтому я хотел бы его избежать, если была бы на то возможность. Поэтому я решил вести бизнес вместе с Тонио, я вложил свои средства и обеспечил безопасность, и пока я в нем участвовал, я поселился здесь, в этом новообразованном городе. Вместе с Меннелом и некоторыми авантюристами, в том числе с Рейстовым, я возглавлял охоту на чудовищ и демонов для охраны этого города, а также оказывал медицинскую помощь. Иногда я отправлялся в различные места леса чудовищ по чьей-либо просьбе и решал множество мелких вопросов, координируя с его превосходительством и священниками, которых я позаимствовал у епископа Багли, включая Анну. Именно так я проводил свои дни. Примерно в это время это и случилось. Появилась группа горцев, то есть дворфов, которые услышали, что леса стали довольно безопасны. Я был первым, кто встретил их в лесу. Они были покрыты грязью и выглядели так, будто они сражались с голодными дикими животными, чтобы добраться сюда и едва смогли это сделать. Казалось, что они действительно боролись за выживание, поэтому я предоставил им еду и временное жилье и постарался найти им работу. Дворфы были расой ремесленников, которые прославились произведениями, созданными своими руками, но это были бродяги, и потому я не ждал от них высокого уровня мастерства и знаний. Но как только мы переговорили, я обнаружил, что многие из них обладают удивительными знаниями в таких делах, как кузнечное дело, производство кожи, деревообработки, производство керамики, и тканей и плотницких работ. Я спрашивал их, почему они прошли такой длинный путь сюда, в глубь леса чудовищ, но они не сказали мне этого. В любом случае, так как у них были столь высокие навыки, я не собирался расходовать их таланты впустую. Я решил пустить большую часть своих денег, заработанных путем посещения руин и так далее, в их ремесло. Я предложил им транспонсировать их на строительство всех видов объектов, на деревообрабатывающий цех для обработки бревен и производства строительных материалов. Кожевенный завод для производства товаров из кожи зверей, на которых мы охотились, печи для производства керамики, изготовления древесного угля и многого другого». Я намеревался сделать им предложение на самых выгодных для них условиях, но они удивленно смотрели на меня, садясь за стол переговоров, боясь и опасаясь, какие же ужасные условия я им навяжу». Когда я представил им свои условия, они снова смотрели на меня удивленно. Но в то время для меня это было крайне необходимое решение. Существовало невероятное количество вещей, необходимых для поддержания и расширения вновь созданного поселения. Качей, деревообработчиков, каменщиков, плотников, кузнецов, кожевников, изготовителей древесного угля и многих других. В первоначале вы можете обойтись в определенной степени малыми покупками и воспользоваться любительским уровнем рабочих, но вскоре вам потребуются квалификационные специалисты. Было не так много мастеров, достаточно заинтересованных чтобы пройти весь путь до задворков лесочудовищ, когда у них уже были налажены деловые связи. Итак, теперь, когда люди, имеющие подобные связи, столь необходимые нам, самостоятельно пришли, я не мог так просто растрачивать такой потенциал на неквалификационный труд, например, на погрузку древесины, они решительно стоили того, чтобы потратить на них деньги. Однако, простое кредитование просто заставило бы их подозревать, что у меня есть какой-то скрытый мотив. Особенно это было верно, когда касалось этих дворфов, многие из которых действовали очень осторожно. Я мог только догадываться, что именно они пережили, когда покидали страну. Некоторые настаивали на том, что создание долгов не является хорошей идеей. Я посещал их несколько раз, каждый раз переосмысливая свои обстоятельства надежде завоевать их доверие. И когда я в пятый раз склонил голову и сказал, что они нам нужны, их лидер дворф по имени Агнар проговорил. «Я думаю, — сказал он, — если этот человек предаст нас... Никто из нас не сможет быть обвинен в том, что доверился ему. Что вы все об этом думаете? Я вспомнил, что был очень рад этим словам. Вскоре после этого были построены цеха всех видов. Воздух наполнился звуками молотков, пил и ткацких станков. Ионя, горящего в печах. Как только цеха были построены, люди начали открывать свои магазины, ориентированные на тех людей, что в них работали. И поскольку количество товаров, отправляемых в Вайцлс, увеличилось, также наблюдалось увеличение кораблей, курсировавших по реке. Конечно, была пустая трата, если бы корабли возвращались бы обратно пустые, потому они начали загружаться теми товарами, которые, по их мнению, имели спрос в этом городе. Вот таким вот образом они курсировали от города к городу, перевозя товары эти городов. Товары и деньги снова и снова меняли своих владельцев. Это также сопровождалось притоком новых людей. К настоящему моменту это место, когда-то полупогруженный город, быстро становился центром торговли на реке. Корабли, привозящие деревянные кожаные изделия, курсировали по реке с древесиной, а корабли, загруженные продуктами, выходили снизу по течению, и их паруса наполнялись ветром все больше и больше появлялось новых домов каждый день, а звуки молотков и пил ремесленников никогда не утихали до тех пор, пока не опускалось солнце и я в свою очередь был очень этим доволен. Неужели мы вернулись, ну да люди прозвали этот город город факела.